Глава пятнадцатая. Вторник. Двадцать первого февраля. «Спасибо, Росхантер», произнесла радиоведущая Сайли Хьюз, склонившись к микрофону в небольшой студии. «Дорогие радиослушатели, если вы хотите прочесть захватывающую статью Роса Хантера о политических лоббистах, вы можете найти ее на сайте Санди Таймс». Она продиктовала ссылку на сайт, глубоко вздохнула и продолжала. «Вы слушаете радио би в Бристоле. Время приближается к часу дня, и с вами Рори Уэстерман с последними новостями о путешествиях и о погоде. После новостей программа «Наша кухня» с Чарли Бувье, лауреатом конкурса «Шеф-повар». А я вернусь к вам в два часа дня, и мы поговорим со следующей нашей гостьей, Романиской Вэл Макдермит. Наклонившись вперед, она нажала какую-то кнопку. Красная лампочка с надписью «Эфир» погасла, и улыбнулась Росу. «Все нормально прошло?» – спросил он. «Отлично!» – журналист допил последний глоток остывшего кофе из кружки и подхватил с пола рюкзак, в котором покоилась рукопись Кука. «У вас сейчас другое интервью в Бристоле?» – спросил Салли. «Нет, сейчас я домой. Сассекс, через Гластенберри на арендованной машине. Хочу кое-куда заглянуть по дороге, пока светло». «В гластонбери Ну да». «Вы там уже бывали?» «Был пару лет назад». «Обязательно взгляните на колодец Чаши. Потрясающее место. Очень, очень духовное». «Как вы сказали, колодец Чаши?» «Да». А, «Странно, что вы об этом упомянули», — заметил Рос. «Собственно говоря, как раз туда я и направляюсь». «Что вы знаете об этом месте?» «Довольно много. Мой дядя — один из попечителей фонда заповедника». «Ваш дядя — попечитель колодца Чаши?» — изумленно повторил Рос. «Да, Джулиус Хэмсли, женат на сестре моей матери. А что?» «Вот так совпадение». «Совпадение?» Росс взглянул на свои часы, затем на часы на стене. «Послушайте, у вас найдется время перекусить? Вам ведь сюда возвращаться только в два часа, верно?» «В двух минутах отсюда есть кафе. И бутерброд мне сейчас точно не помешает, мне тоже». Десять минут спустя они сидели за столом. Салли Хьюз ела бутерброд с тунцом и прихлебывала зелёный чай. Рос взял себе двойное эспрессо, диетическую колу и подогретый панини сыром и ветчиной. Салли был на вид лет тридцать с небольшим. Её улыбчивое лицо обрамляло буйная масса тёмных кудрей. Пожалуй, Салли нельзя было назвать красивой в обычном смысле, но от неё исходило ощущение ума, жизнелюбия и какой-то внутренней теплоты, которая сразу привлекла Росса. Кроме того, ему очень понравился ее бархатистый, с легкой хрипотцой голос. Идеальный для радиоведущей. Одета она была весьма неформально. Черный свитер с высоким воротом, джинсы и ботинки. На шее золотая цепочка, на пальцах несколько колец. Казовый Росс безымянный палец свободен. Так что же за совпадение? Когда он закончил, некоторое время они сидели в молчании. В ответ Хантер рассказал ей всю историю своего знакомства с Гарри Куком. Когда он закончил, некоторое время они сидели в молчании. «И что вы об этом думаете?» – спросил он, наконец. «А вы?» – откликнулась Салли. «Возможно, он просто псих. По крайней мере, так я думал, пока вы не упомянули колодец чаши». «Вы верите в Бога?» – спросила она. «Скорее всего, я что-то вроде агностика». В ранней молодости считал, что ни во что не верю. Потом, когда мне было двадцать с небольшим, кое-что произошло. Что же? Ну, мне сложно об этом говорить. Слишком личное. Ослепляющий свет по дороге в Дамаск? Что-то вроде того. А вы? Спросил Росс. Вы верите в Бога? В Бога или в Библию? Нет. Хотя думаю, что это есть, какой-то высший разум». По-моему, если когда-нибудь будет доказано точно и определённо, что нет ни бога, ни жизни после смерти, нет ни вознаграждения, ни возмездия, для человечества наступит чёрный день. Мы останемся наедине с отчаянием и бессмысленностью существования. Как вам кажется? Даже не знаю. Мне и без веры жилось очень неплохо пока. Пока не произошло то, о чём вы не хотите рассказывать? Да. А что касается вашего дядюшки... Как вы сказали, его зовут? Джулиус Хэмсли, Саля качал головой. Он директор фармацевтической компании и не верит ни во что. Но при этом опекает известную религиозную святыню колодец Чаши? Дело в том, что у него в тех местах загорный дом, а научно-исследовательский отдел его компании базируется в Сомерсете. Вот они и взяли заботу о колодце Чаши на себя. Своего рода благотворительность. Как думаете, ваш дядюшка не согласится со мной поговорить? О докторе Куки? Да, и о самом колодце Чаша. Хорошо, спрошу у и с вами свяжусь. И она загадочно улыбнулась. С каждой минутой эта женщина всё больше привлекала Росса. Однако он упорно гнал от себя такие мысли. «В конце концов, он женат и скоро станет отцом. Долго вам добираться отсюда в студию? Минут двадцать, и лучше я пойду, пока продюсер не начал бегать по потолку. Но вы так и не рассказали, что нашли в рук Псикука». «Пока что я её читаю, и, по-моему, всё это полная чушь». «Всё, кроме координат, указывающих колодец в чаше?» «Возможно». Еще ещё двух наборов координат, которых у вас пока нет. А хотите их получить? Конечно, мои репортерские инстинкты требуют не останавливаться. Салли поднялась. Очень приятно было с вами пообщаться. И мне. Будете снова в наших краях обязательно позвонить. С радостью. У вас есть визитка? Дайте мне. Я поговорю с дядей, а потом позвоню вам или напишу. Рост протянул ей свою визитную карточку, затем, тоже поднявшись из-за стола, неуклюже поцеловал её в щёку. «Значит, будем на связи?» «Хорошо, а может быть, как-нибудь снова заедете ко мне на передачу и расскажете о Гарри Куке?» «О человеке, спасшем мир?» «И о въедливом репортере, который ему помог». «Только вообразите!» «Здесь, — проговорил Рос, постучав по огромному рюкзаку, — кроются величайшие тайны мира!» «Что ж, на ваших плечах действительно тяжелая ответственность!» Салли уехала к себе на студию, а Рос подошел к кассе, чтобы расплатиться за обед. «Странное совпадение». Дважды за два дня он слышит о чаши. Очень, очень странно. Совпадение? Или, быть может, знак?